Четыре злые королевы. На том мы расстанемся с этими рыцарями и вернемся к Ланселоту, спящему под яблоней. Пока он спал, к нему приблизились четыре могущественные королевы. Одна из них была фея Маргана, коварная сестра Артур. Они ехали на четырех белых мулах, и четыре рыцаря в белых доспехах везли за ними балдахин из зеленого шелка, чтобы уберечь их от солнечных лучей. Примечание символика цвета самое благоприятное. Белый цвет невинности, зеленые надевают послы, предлагая мир, или рыцари Геневры, церемониальные, а не боевые. Конец примечания. Приблизившись, они сразу же узнали сэра Ланселота и заспорили друг с другом. Каждая хотела завоевать его любовь. «Нам нет нужды биться друг с другом», — сказала им Маргана. Я нашлю на него чары, которые будут действовать в течение семи часов. За это время мы успеем доставить его в мой замок. Когда же он очнется от чар, он сам выберет одну из нас. Итак, они отвезли его в замок колесницы и поместили в холодную комнату. Когда семь часов миновало, молодая женщина принесла ему ужин. Она приветствовала Ланселота и спросила, как он себя чувствует. — Этого я вам не могу сказать, — отвечал он. — Я не знаю, как попал сюда. Возможно, меня перенесли сюда колдовством. — Ободритесь, сэр, — сказала она ему. — Утром я все вам расскажу. И ночь он лежал там в растерянности и тревоге. На рассвете четыре королевы явились в его покое и приветствовали Ланселота. Он в изумлении глядел на них. — Доброе утро, прекрасные дамы. Объясните мне, как я тут оказался? Фея Маргана заговорила с ним. «Знаете, сэр, что вы наш пленник. Нам известно, кто вы. Вы, сэр Озерный, сын короля Бана. Мы также знаем, что вы самый доблестный рыцарь на всем белом свете. Вы любите Геневру более всех женщин, однако теперь она замужем за моим братом Артуром. Итак, выбирайте себе возлюбленную среди нас четверых». Я фея Маргана, владычица земли гор. А это королева северного Уэльса, восточной страны и внешних островов. Примечание королевы северного Уэльса и внешних островов явится также за умирающим Артуром. Их связь с Артуром и Ланселотом была не вполне понятна Мэлори, поэтому она оставил от нее лишь такие намеки. Конец примечания. «Которую из нас вы предпочтете?» «А если отвергнете всех нас, то останетесь у меня в плену до самой смерти». «Вижу, что передо мной трудный выбор», — отвечал Ланселот. «Либо умереть здесь, либо обвенчаться с одной из вас. Но я предпочту провести остаток жизни в темнице, чем взять любую из вас в жены. Вы все ведьмы и коварные колдуньи». «Таков ваш ответ», — переспросила фея Моргана. «Да, таков. Я не желаю в жены ни одну из вас». И так они оставили его в одиночестве, оплакивать свою участь. Позже молодая женщина принесла ему обед и вновь спросила, как у него обстоят дела. «Никогда еще со мной так скверно не обходились», — отвечал он. «Сэр», — сказала она, — «я готова помочь вам, но вы должны кое-что пообещать мне». «Охотно. Я непременно должен ускользнуть от этих четырех королев, которые погубили уже столько добрых рыцарей». Я скажу вам, что нужно сделать. В будущий вторник мой отец должен сразиться с королем Северного Уэльса. Если вы поможете ему победить, я завтра же устрою вам побег. Назовите имя вашего отца, прежде чем я дам вам ответ. Это король Багдемагус. Я хорошо знаю его. Он и впрямь доблестный рыцарь. Счастлив буду служить ему и вам тоже. Благодарю вас за такой ответ. Ждите меня завтра на рассвете». Я приведу вашего коня с доспехами. Проедете десять миль и доберетесь до общины белых братьев. Ждите меня там, я приведу с собой отца. Итак, на следующее утро девица постучалась в его дверь, и Ланселот уже ждал ее. Она принесла ключи от двенадцати дверей, за которыми был заперт Ланселот. Она открыла их одну за другой и вывела рыцаря во двор замка. Конь его и доспехи, мечи, и копье — все было на месте. Ланселот вскочил в седло. — Тысяча благодарностей за избавление, госпожа, — сказал он девице, — я вас не подведу.